глава четыре будильник в то время издавала уткина а редактировал его курепин который на каждый вопрос всегда отвечал вопросом же но почему же почему же большую роль в будильнике играл также и николай петрович кичеев редакция помещалась в леонтьевском переулке в доме мичинера курепин вел кроме того в новом времени московский фельетон А Кичеев вел такой же фельетон сначала в «Голосе», а потом в «Новостях». Он был большой театрал, писал театральные рецензии и сам пописывал пьесы. Между прочим, он дал мне заработать. Я должен был четыре раза подряд переписать пьесу «Война с немцем», которую он сочинил вместе с Федором Феодосиевичем Попудоглу. Пьеса эта вышла тяжеловесной, публике не понравилось и после первого же представления была снята с репертуара. Кичаев уплатил мне за работу 25 рублей, которые я предназначил в уплату за учение. Но братьям понадобились эти деньги. Они растратили их, и когда пришел последний срок платежа в гимназию, инспектор сказал, чтобы я завтра уже и не являлся, то оба брата, Николай и Антон, стали бегать по редакциям и выклянчивать гонорар. Поздно вечером, когда я уже спал, они вернулись домой, разбудили меня и вручили мне тяжелый сверток, который я чуть не упустил из рук. Это были мои 25 рублей, исключительно в одних серебряных гривенниках. Как оказалось потом, мои братья не ушли из одной редакции до тех пор, пока не вернулись туда с отчетом газетчики, продававшие журнал в розницу по гривеннику за экземпляр. Всю выручку братья и арестовали. Эти деньги я нес в гимназию вранца за плечами и очень смутил инспектора, когда уплатил ему одними гривенниками. Он допытывался от меня, откуда я их взял, но я отговорился незнанием, сказал, что дали родители. Кичаев был очень милый, воспитанный человек, с которым было приятно провести время, которого интересно было послушать. Он бывал у моих братьев, всегда надушенный великолепными духами, и я бывал у него в будильнике, причем он угощал меня крепким, как деготь чаем, который я пил из вежливости. Для переписки Кичеевской пьесы меня порекомендовал ему брат Антон, для которого я два раза переписывал его тяжеловесную драму, так и не увидевшую вовсе сцены. Я не помню ее заглавие, но это было нечто невозможное. С конокрадами, стрельбой, женщиной, бросающейся под поезд. И так как я был тогда еще гимназистом, то при переписке у меня от волнения холодело под сердцем. Драму эту брат Антон, тогда студент второго курса, лично отнес на прочтение Марии Николаевне Ермоловой и очень хотел, чтобы она поставила ее в свой бенефис. Но пьеса вернулась обратно, и мои труды пропали даром. Эту пьесу издал потом Центрархив. Упомянув о Кичееве, хочу написать два слова о его сотруднике Федоре Федосеевиче Попудоглу. Это был очень популярный человек среди московские пишущие братья. Он представлял собой старожила, которому было известно все, отличался большой личной порядочностью, но неудачи преследовали его со всех сторон, и он едва зарабатывал себе литературным трудом на пропитание. Он водил компанию с известным тогда сочинителем книжек для народа Мишей Евстигнеевым, которого страшно эксплуатировали книгопродавцы. На каждой ярмарке и по всему лицу земли родной можно было встретить произведение Миши Евстигнеева, продававшиеся прямо с рогожки, и купить за пятачок любое из них, вроде «Улыбки в пять рублей» или «Мосье фон Гер Петрушка». Он писал свои произведения исключительно только для книгопродавцев, имевших дело с офейними, и получал от них гонорар от пятидесяти копеек до одного рубля пятидесяти копеек за книжку. В сущности говоря, этот Миша Евстигнеев своим дарованием пробивал дорогу таким будущим издательством, каким было впоследствии громадное дело Ивана Дмитриевича Сытина. Встречаясь в редакциях с Попудогло, Антон Павлович сошелся с ним и почему-то, как он сам после говорил и выразился даже в одном из своих писем, стал ходить к нему по вечерам яко тать в нощи точно хотел скрыть от кого-нибудь эти свои визиты. Попудогло в то время хворал, хотя все еще на ногах, и Антон Павлович принялся из-за лечение С первых же шагов он поставил диагноз рака в прямой кишке и, как оказалось потом, не ошибся. Попудогло умер, и Антон Павлович потерял в нем друга и собеседника. Библиотека Попудогло по воле последнего досталась Антону Павловичу, который оплатил ее стоимость его вдове. Я помню, как к нам привезли громадный сундук, битком, набитой книгами. Я и брат Антон стали разбирать их. К сожалению, все это оказалось самым типичным книжным хламом, не имевшим никакой цены даже для букинистов. Разные каталоги, книжки Миши Евстигнеева и ничего ценного. Антон Палыч, я помню, отложил всего только с десяток книг, из которых «Народные песни», собранные Рыбниковым, и «Тижда гладь» Бабикова находится в настоящее время в Таганрогской библиотеке, а книга «Командные слова для совершения главнейших на корабле действий» дала Чехову материал для роли Ревунова-Караулова в его выдавиле «Свадьба». Все остальное пришлось попросту сжечь. Кроме моих братьев, в то время в «Будильнике» сотрудничали художник Николай Иванович Чичагов, подписывавшийся монограммой ТС Петр Алексеевич Сергеенко, писавший под псевдонимом Эмиль Пуп, Владимир Геллеровский, дядя Геляй и поэт Леодор Пальмен. Сергеенко долго жил за границей, затем возвратился в Россию, стал сотрудничать в юмористических журналах и, в конце концов, застрял в тени Толстовщины. Как пламенный почитатель Льва Николаевича Толстого, он написал о нем книгу, который сам придавал очень серьезное значение. Он был нашим земляком. Со всеми нами был на «ты» и слыл остроумцем и даже чудаком. Про него ходили разные анекдоты. И брат Антон рассказывал мне, что он любил поиздеваться над жандармами и вообще над полицией. Кроме того, он выпустил в свет две или три драмы, из которых одна, написанная, правда, в сотрудничестве с Потапенко, имела несомненный успех. Кроме того, он подбивал меня в 1902 году издавать вместе с ним толстый журнал. Я совсем уже было согласился. До меня разговорил брат Антон. Но самым важным для Антона Чехова деянием Сергеенко была помощь в продаже Адольфу Федоровичу Марксу полного собрания его сочинений. Об этой сделке в свое время было много разговоров и в обществе, и в печати, и повторять их здесь я нахожу неуместным. пальмин был, сутул, ряб, картавил букву «Р» и всегда был так неряшливо одет, что на него было жалко смотреть. Он был благороден душой и сострадателен. Особую слабость его составляли животные. Всякий раз, как он приходил к нам, Вместе с ним врывалось в дверь сразу пять-шесть собак, которые без ноги, которые без глаза, которые с расчесанной до крови паршивой спиной. Всех их он подбирал по дороге и давал им у себя приют. Это был высоко талантливый, но совершенно уже опустившийся человек. В свое время он участвовал в библиотеке для чтения, был близок к искре. Обладал прекрасным стихом, изящной формой, но несчастная страсть к пиву, именно к пиву, а не к вину, свела его на нет. В дни нашего знакомства с ним он не был еще стариком, но дряхлость уже клонила его к земле. Он жил всегда где-то на задворках, в переулках с ужасными названиями, так что к нему даже страшно было ходить. Жил он с какой-то простой неряшливой бабой Авдотией, которую брат Антон прозвал Фифелой. Так за ней это имя осталось навсегда. Она тоже любила выпить, и чтобы иметь к этому возможность, подзадоривала и Пальмина. — Леодор Иванович, вам не пора еще пиво пить? Он знал хорошо языки переводил классиков, и его стихи всегда доставляли читателю удовольствие. Однажды брат Антон обратился к нему с просьбой прислать ему новый устав какого-то общества или учреждения. Леодор Иванович прислал его при специальном стихотворении, из которого я помню только некоторые строки. «Коллега, милый мой Антоша, по обещанию шлю устав. Сейчас немножечко устав и волосы себе героша, сижу один я в тишине». Причем калашникова пиво, юмористически игриво, в стакане искрится на дне. Простите шалость беглые рифмы, как математик логарифмы, всегда могу ее искать. Как мореход на острый риф, мы, поэты, лезем все на рифмы. И так далее. Дальше не помню. Поэт Леодор пальмин сыграл в литературной судьбе Антона Чехова очень большую роль. хотя это и вышло совсем случайно. Он пописывал стишки в «Петербургских осколках», которые издавал известный юморист Лейкин. В один из своих приездов в Москву Лейкин затащил Пальмина обедать в ресторан тесто И когда оба они ехали оттуда на извозчике, Пальмин увидал шедших по тротуару двух моих братьев, Николая и Антона, и указал на них Лейкину. Вот идут два талантливых брата. Один из них — художник, а другой — литератор. Сотрудничают в здешних юмористических журналах. Лейкин остановил извозчиков. Пальмен окликнул моих братьев, и они познакомились с Лейкиным, который тут же пригласил Антона сотрудничать в его осколках. Так случился переход брата Антона в литературе из Москвы в Петербург, где и создавалось мало-помалу его слава. На Гелировском стоит остановиться подольше. Однажды, еще в самые ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал, «Мама, завтра придет ко мне некто Гелировский, хорошо бы его чем-нибудь угостить». Приход Гелировского пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гелировский. Это был тогда еще молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. С тех пор он стал бывать у нас и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в русских ведомостях. Как репортер он был исключителен. Геллеровский был знаком решительно со всеми придержащими властями. Все его знали, и всех знал он. Не было такого места, куда бы он не сунул своего носа, и он держал себя за панибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие. Во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят и в чопорном английском клубе, и в самых отвратительных трущобах хитрого рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни и разбойники. Художественному театру нужно было ставить горьковскую пьесу на дне. Геллеровский знакомил его актеров со всеми прелестями этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал. Не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить, и в то же время это был всегда очень корректный и трезвый человек. Геллеровский обладал громадной силой, которой любил хвастнуть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья, за заднее колесо извозчичьей пролетки удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду Эрмитаж, где была устроена для публики машина для измерения силы, он так измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. Когда он задумывал писать какую-нибудь стихотворную поэму, то у него фигурировали «Волга-матушка», «Ушкуйники», «Казацкая вольница», «Рваные ноздри». В мае 1885 года я окончил курс гимназии и держал экзамен зрелости. Чтобы не терять из-за меня времени, брат Антон, сестра и мать уехали на дачу в Бабкино, и во всей квартире остался только я один. Каждый день уже, как будущий студент, я ходил со Сретенки в Долгоруковский переулок обедать в студенческую столовую. За обед здесь брали двадцать восемь копеек. Кормились купы и скверны, и когда я возвращался домой пешком, то хотелось пообедать снова. В одно из таких возвращений, когда я переходил через Большую Дмитровку, меня вдруг кто-то окликнул. «Эй, Миша, куда идешь?» Это был Владимир Геллеровский. Он ехал на извозчике куда-то по своему репортерскому делу. Я подбежал к нему и сказал, что иду домой. Садись, я тебя подвезу. Я обрадовался и сел. Но отъехав немного, Геллеровский вдруг вспомнил, что ему нужно в Эрмитаж к Лентовскому. И вместо того, чтобы попасть к себе на Сретенку, я вдруг оказался на самотеке в опереточном театре. Летние спектакли тогда начинались в пять часов вечера, а шел уже именно шестой, и мы как раз попали к началу. «Посиди здесь», — сказал мне Гелеровский, введя в театр, — «я сейчас приду». Поднялся занавес, пропел что-то непонятное хор, а Гелеровского все нет и нет. Я глядел опередку и волновался, так как ходить по Эрмитажам гимназистам не полагалось. Вдруг ко мне подошел Капельдинер и потребовал билет. Конечно, у меня его не оказалось, и Капельдинер взял меня за рукав и, как зайца, повел к выходу. Но, на мое счастье, точно из-под земли вырос Геллеровский. В чем дело? Что такое? — Да вот, спрашивают, с меня билет, — залепетал я. — Билет? — обратился Геллеровский к Капельдинеру. — Вот тебе, миленький билет! И, оторвав от газеты клочок, Он протянул его вместо билета к Тот ухмыльнулся и пропустил нас обоих на место. Но Гелеровскому не сиделось. — Пойдем, мне пора. И мы вышли с ним из Эрмитажа. — Я, кажется, хотел подвести тебя домой, — вспомнил Гелеровский. — Где же наш извозчик? Он стал оглядываться по сторонам. Наш извозчик оказался далеко на углу, так как его отогнал от подъезда городовой. В ожидании нас он мирно дремал у себя на козлах, свесив голову на грудь. Геллеровский подошел к нему и с такой силой тряхнул за козлы, что извозчик покачнулся всем телом и чуть не свалился на землю. — Дурак, черт! Слюни распустил! Еще успеешь выспаться! Извозчик очухался, и мы поехали. Нужно было уже сворачивать с садовой ко мне на Сретенку. когда Геллеровский вдруг вспомнил опять, что ему необходимо ехать зачем-то на Рязанский вокзал, и повез меня насильно туда. Мы приехали, он рассчитался с извозчиком и ввел меня в вокзал. Встретившись и поговорив на ходу с десятками знакомых, он отправился прямо к отходившему поезду и, бросив меня, вдруг вскочил на площадку вагона в самый момент отхода поезда, и стал медленно отъезжать от станции. «Прощай, Мишенька!» — крикнул он мне. Я побежал рядом с вагоном. «Дай ручку на прощание!» Я протянул ему руку. Он схватил за нее так крепко, что на ходу поезда я повис в воздухе и затем вдруг неожиданно очутился на площадке вагона. Поезд уже шел полным ходом. И на нем вместе с Геллеровским уезжал куда-то и я. Силач увозил меня с собой, а у меня не было в кармане ни копейки, и это сильно меня беспокоило. Мы вошли с площадки внутрь вагона и сели на места. Геллеровский вытащил из кармана пук газет и стал читать. Я постарался казаться обиженным. — Владимир Алексеевич, куда вы меня везете? — спросил я его наконец. — А тебе не все равно, — ответил он, не отрывая глаз от газеты. Вошли кондуктора и стали осматривать у пассажиров билеты. Я почувствовал себя так, точно у меня приготовили сделать обыск. У меня не было ни билета, ни денег, и я уже предчувствовал скандал, неприятности, штраф в двойном размере. — Ваши билеты. Не поднимая глаз от газеты, Геллеровский, как и тогда в театре, оторвал от нее два клочка и протянул их оберкондуктору вместо билетов. Тот, почтительно пробил их щипцами и, возвратив обратно к Гелеровскому, проследовал далее. У меня отлегло от сердца. Стало даже казаться забавным. Мы вылезли из вагона, кажется, в Люберцах или в Малаховке и крупным густым лесом отправились пешком куда-то в сторону. я не был за городом еще с прошлого года и так приятно было дышать запахом сосен и свеженьких березок было уже темновато и ноги утопали в песке мы прошли версты из две и я увидел перед собою поселок светились в окошках огни по деревенски лаялись собаки подойдя к одному из домиков с полесадником диолеровский постучал в окно Вышла дама с ребенком на руках. «Маня, я к тебе гости привел», — обратился к ней Гелеровский. Мы вошли в домик. По стенам, как в деревенской избе, тянулись лавки, стоял большой стол. Другой мебели не было никакой, и было так чисто, что казалось, будто перед нашим приходом все было вымыто. «Ну, здравствуй, Маня!» «Здравствуй, Алешка!» Геллеровский поцеловал их и представил даме меня. Это были его жена Мария Ивановна и сынишка Алешка, мальчик по второму году. — Он у меня уже гири поднимает, — похвастался им Геллеровский. И, поставив ребенка на ножки на стол, он подал ему две гири, с которыми делают гимнастику. Мальчишка надул щеки и поднял одну из них со стола. Я пришел в ужас. Что, если он выпустит гирю из рук и расшибет себе ею ноги? «Вот — Вот! — воскликнул с восторгом отец. «Молодчина — Молодчина! Таким образом я нежданно-негаданно оказался на даче у Гелеровского в Краскове. Я переночевал у него, и Мария Ивановна не отпустила меня в Москву и весь следующий день. Мне так понравилось у них, что я стал приезжать к ним между каждыми двумя экзаменами. В один из дней, когда я гостил в Краскове, Геллеровский вдруг приехал из Москвы с громадной вороной лошадью. Оказалось, что она была бракованная, и он купил ее в одном из полков за 25 рублей. Вскоре выяснилось, что она сильно кусалась и сбрасывала с себя седока. Геллеровский нисколько не смутился этим и решил ее выправить по-своему, понадеявшись на свою физическую силу. «Вот погоди», — сказал он мне, — «ты скоро увидишь, как я буду на ней ездить верхом в Москву и обратно». Лошадь поместили в сарайчике, и с той поры только и было слышно, как она стучала копытами об стены и ревела, да как кричал на нее гилеровский стараясь отучить ее от пороков. Когда он входил к ней и запирал за собой дверь, мне казалось, что она его там убьет. Беспокоилась и Мария Ивановна. Геллеровские же и лошадь поднимались в сарайчике такой шум, что можно было подумать, будто они дерутся там на кулачки. И действительно, всякий раз он выходил от своего буцефала весь потный с окровавленными руками. Но он не хотел сознаться, что это искусывала его лошадь, и небрежно говорил «Так здорово бил ее, сволочь, по зубам!» что даже раскровянил себе руки. В конце концов пришел какой-то крестьянин и увел лошадь на живодерку. Геллеровский потерял надежду покататься на ней верхом и отдал ее даром. Он не прерывал добрых отношений с моим братом Антоном до самой его смерти и нежно относился ко всем нам. Бывал он у нас и в Мелихове в девяностых годах, Всякий раз, как он приезжал туда, он так проявлял свою гигантскую силу, что мы приходили в изумление. Один раз он всех нас усадил в тачку и прокатил по всей усадьбе. Вот что писал брат Антон Алексею Сергеевичу Суворину об этом его посещении Мелихова. «Был у меня Гелировский. Что он выделывал? Боже мой! Заездил всех моих кляч!» лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна. 8 апреля 1892 года Я не помню Геллеровского, чтобы когда-нибудь он не был молод, как мальчик. Однажды он чуть не навлек на нас неприятное подозрение. Дело было так. Жил-был в Москве в Зарядье, портной Белоусов. У него был сын, Иван Алексеевич. впоследствии известный поэт и переводчик и член общества любителей российской словесности. Тогда он тоже был портным и между делом робко пописывал стишки. Задумал отец женить этого милейшего Ивана Алексеевича. Сняли дом у какого-то кухмистера под канавою в Замоскворечье, позвали оркестр, пригласили знакомых и незнакомых и стали справлять свадьбу. Думаю, что гостей было Человек более ста. Тогда мой брат Иван Павлович служил в Мещанском училище, в котором Белоусов обшивал кое-кого из учителей. Обшивал он, спасибо ему тогда и меня. И вот он пригласил к себе на свадьбу всех нас, братьев Чеховых, но отправились мы трое, Антон, Иван и я. Вместе с нами пошел туда и Гелировский. Так мы познакомились с приятелем жениха Николаем Дмитриевичем Телешовым. Молодым, красивым человеком, который был шафером и танцевал, ни на одну минуту не расставаясь с шапокляком в течение всей ночи. Это был известный потом писатель. Когда мы возвращались уже под утро домой, братья Антон, Иван и я, Телешов и Гелировский, нам очень захотелось пить. Уже светало. Кое-где попадались ночные типы, кое-где отпирались ловчонки и извозчащие трактиры. Когда мы проходили мимо одного из таких трактиров, брат Антон вдруг предложил, «Господа, давайте зайдем в этот трактир и выпьем чаю». Мы вошли. Все пятер во фраках, мы уселись за неопрятный стол. Трактир только что еще просыпался. Одни извозчики, умывшись, молились Богу, Другие пили чай, а третий кольцом окружили нас и стали нас разглядывать. Гелеровский острил и отпускал словечки. Брат Антон Павлович и Телешов говорили о литературе. Вдруг один из извозчиков сказал. «Господа, — Господа, а безобразят Конечно, он был прав, но Гелеровскому захотелось подурачиться. Он вскочил с места и пристально вгляделся в лицо извозчика. — Постой, постой, — сказал он в шутку. — Это, кажется, мы вместе с тобой бежали с каторги. Что тут произошло? Все извозчики повскакали, всполошились, не зная, что им делать, хватать ли Геллеровского и вести его в участок, доносить ли на своего же брата-извозчика или постараться замять всю эту историю. Но дело вскоре уладилось само собой. Геллеровский сказал какую-то шуточку, угостил извозчиков нюхательным табачком. Моралист-извозчик постарался куда-то скрыться, стали подниматься и мы. Помнит ли об этом Телешов? Впрочем, он так был увлечен разговором с Антоном Палычем, что, вероятно, не обратил на всю эту сцену никакого внимания.